Глава 81. Каирский Египетский национальный музей, расположившийся на краю площади Тахрир, представлял собой двухэтажное здание в стиле неоклассического бузара, то есть был ближе к французскому барокко или итальянскому Ренессансу что позволяло ему отлично вписаться в архитектуру окружавшего его европейского квартала. На первом этаже в обе стороны от входа расходились шеренги высоких окон. На втором вместо них располагались прямоугольные белые плиты посреди таракотово-красных стен. Главный вход в музей по бокам украшали ионические колонны, подпиравшие арку, посреди которой виднелась голова богини коровы Хатор. По обеим сторонам от нее на посетителей гордо бросали взгляд из-под полуопущенных век две женские фигуры, одетые в древнеегипетские наряды, в которых обычно любили изображать в фильмах царицу Клеопатру. Легкое полупрозрачное деяние, обнажавшее руки по локоть, не оставляло никакого пространства воображению. Маргу возмутили откровенно выпиравшие соски, придавшие статуям неуместный для музея эротизм. Волосы на головах женщин были заплетены во множество косичек до плеч, напоминавших современные дреды. «Эти статуи символизируют два Египта — верхний и нижний», — пояснил Ратценгер, видя, куда направлен пристальный взгляд Марго. Очередь, несмотря на ранний час, продвигалась крайне медленно. Дабы скоротать время и развлечь себя, Маргарита осматривала все, что ее окружает. Перед фасадом музея был разбит небольшой парк с зелеными лужайками и деревцами, между которыми разместились несколько статуй. И небольшой сфинкс, и богиня Исида, и жук Скоробей. Как пояснил Ратценгер, это все были копии, поскольку оригиналы ни за что бы не вынесли присущих большому мегаполису кислотных дождей. Хотя в такую жару, которая постепенно начинала завладевать Каиром, Марго едва верилось, что здесь вообще бывают дожди. «Разве Египта два?» – удивленно спросил Ковальский, пока его начальник вместо достопримечательности разглядывал толпу туристов. «Исторически их всегда было два», – сказал Ратсингер. Верхний располагался на юге, в верховьях Нила. На этих территориях сейчас находится современный Судан. А Нижний Египет занимал земли современного – и назывался так, потому что охватывал прежде всего дельту реки. Так же было и во времена мифологической эры богов. Тогда в Верхнем Египте, как более пустынным районом, правил Сет, а Нижнем, как самым плодородным, его брат Осирис. Но пять тысяч лет назад фараон Нармер объединил эти земли под главенством Нижнего Египта. Этот факт был запечатлен даже в короне фараона которая стала представлять из себя совокупность двух прежних – красной и белой. Наконец, они миновали главный вход, где их обыскали, заставив выложить в специальный лоток все фотоаппараты и обязав выключить камеры и вспышки на телефонах. Однако у экспедиции ничего подобного не было, поэтому они смогли быстро прорваться внутрь – в прохладу кондиционированного помещения музея. Войдя в холл, Марго первым делом устремила взгляд вверх и ахнула. Девушка как будто оказалась на перекрестке миров. Холл представлял собой средокрестие, откуда в обе стороны и вперед тянулись залы, доверху набитые артефактами древней египетской цивилизации. Его, собственно, и создали более ста лет назад именно как хранилище древностей, призванное прекратить постоянные разграбления погребальных камер и храмов. Сначала для этой цели был сооружен небольшой музей в Булаке, затем его переместили в Гизу, и только потом создали это здание как полноценный музейный комплекс. Музей вмещал в себя около пяти тысяч экспонатов, имел отдельный зал для каждой исторической эпохи Древнего Египта, начиная с додинастического и заканчивая эллинистическим периодами. Мумии и папирусы располагались в отдельных экспозициях. Однако артефактов и монументов от древних египтян осталось столько, что в 2002 году началось строительство гигантского комплекса неподалеку от плато Гизы, которое уже прозвали Большим Египетским музеем. В него собирались перевести все то, что уже не помещалось в запасниках Каирского музея. Несмотря на свою функцию как хранилище древностей, он не смог уберечь бесценные артефакты от похищения во время беспорядков в Каире в 2011 году. Несколько экспонатов были похищены, предположительно, группой радикальных исламистов, лидеры которых выступали за тотальное уничтожение древнеегипетского наследия, включая подрыв пирамид Гизы. Такое варварство стало бы катастрофой для Египта, живущего прежде всего за счет туризма поскольку никаким производством он похвастаться не может». Позади Марго послышался глухой звук голосов Риховского и Ковальского. «Мы удалимся ненадолго в мужскую комнату, ладно?» — сказали федерала Алисе. «Приглядывай за нашими спутниками. Если сможешь выцепить гида или уговоришь кого-нибудь позвать хранителя музея, будет очень здорово». С этими словами двое мужчин удалились на поиски туалета оставив секретаря одно с Ратцингером и Маргаритой. Пораженная мрачной красотой архитектуры музея, Марго подняла глаза вверх. Второго этажа, как такового, у музея и не было. Чтобы создать как можно больше свободного пространства, его функцию выполняло множество объединенных друг с другом балконов по периметру здания. Впереди простирался огромный главный зал в котором расположилось множество сидящих мужских статуй в перемешку с приоткрытыми каменными саркофагами. В дальнем конце зала возвышалось самое большое изваяние, а III со своей супругой Тией, с бесстрастным удовлетворением, оглядывающие всех гостей. Но в глаза Маргарите бросились вовсе не эти гиганты, макушкой достававшие до второго этажа. Прямо перед ней на постаментах лежали несколько каменных пирамид, высотой всего около метра. Хоть они и были вовсе не черными, а серо-зелеными, по коже у Марго пробежал холодок. «Что это такое?» — шепотом спросила она у Ратсингера, показывая пальцем на пирамиды. «Оу, не переживайте, фройлейн», — усмехнулся немец. «Вам нечего бояться. Это явно не то, на что намекали Титы. Эти артефакты называются пирамидионами». Это навершие, которыми венчали при строительстве усыпальницы фараонов. Они несут какую-нибудь ценность. Для археологов и египтологов, безусловно, несут. Но для нас никакой. Нам нужно как-то попасть в секретную секцию библиотеки. Алиса отвлекла гида с группой туристов и аккуратно спросила его о том, как связаться с представителями Министерства по делам древностей. Тот ей что-то наскоро отвечал по-русски, усердно кивая. «А где она?» — спросила Марго, наблюдая, как гид с пониманием посмотрел на Алису, а затем махнул охраннику, подзывая к себе. Что-то наскоро спросил, шепча на ухо. «Вон там». Ратцнгер повернулся направо и указал на балкон. «Вся восточная часть здания отведена под библиотеку, которая, в свою очередь, поделена на две части». «Доступную для ученых и недоступную ни для кого». «Значит, простые посетители не могут туда попасть», — разочарованно вздохнула Марго. «Только если они получат разрешение правительства Египта, а это вряд ли». «Но у нас ведь нет такого разрешения, насколько я знаю». В толпе туристов внезапно материализовались Ковальский и Риховский. Насупившись, они присоединились к Марго и Рацингеру, украдкой оглядываясь по сторонам. «Не факт», — протянул Ратцингер в полголоса, чтобы его слышала только Марго. Алиса подскочила к Риховскому и сказала, «Мне удалось договориться. Скоро к нам подойдет представитель министерства». «Отлично», — коротко кивнул начальник. «Все в порядке», — настороженно спросила Марго, видя, насколько напряжены оба федерала. «Более чем». Вы ведь смогли организовать нам приглашение в библиотеку музея? Нет, таких каналов у меня нет. Марго показалось, что у нее что-то ухнуло в груди. Как же мы тогда попадем внутрь? Есть пара идей, — ответил Ковальский. Даже несколько запасных вариантов. Но, надеюсь, к ним прибегнуть не придется. В коридоре возникла статная фигура араба в сером костюме. Ухоженные прямые волосы и вьющаяся борода в сочетании с накрахмаленным воротничком рубашки и дорогими фирменными запонками плохо вязались с той разрухой, что царила за этими стенами в самом сердце страны. На небольшом бейжике цвета металлик Марго смогла прочесть имя и должность. Представитель канцелярии Министерства по делам древностей подошел к группе из пяти туристов и представился. «Добрый день». «Меня зовут Юсов. Мне доложили, что вы хотели бы поговорить с кем-то из министерства. Могу я узнать цель вашего визита? Вы хотите сообщить о некой находке на территории Египта?» Маргу едва сдержалась, чтобы не выпалить первое, что пришло в голову. «Мы хотим сообщить о находке, которая спасла бы весь мир, если бы не была спрятана где-то в песках пустыни». Риховский сделал шаг вперед представился именем из фальшивого паспорта, который ему наскоро оформили в Москве, и почти вплотную приблизился к Юсуфу. «Мы бы хотели посетить библиотеку-музея», — вкратчиво дипломатичным тоном произнес он. «Боюсь, это невозможно без официальной бумаги от правительства Египта», — уверенно возразил араб. «Это дело чрезвычайной важности, Юсуф. Мы выслеживаем членов организации», совершивший вчера несколько террористических актов в Москве. Есть основания полагать, что в ваших архивах могут храниться сведения, которые помогут нам отыскать их убежище». Араб изогнул другую бровь, но не растерялся. «Звучит слишком размыто, господин Петров. Сформулируйте четко, какой документ из собрания библиотеки вам нужен, и мы рассмотрим ваше обращение в течение пяти рабочих дней». «Министр лично примет решение о возможности вашего доступа в библиотеку». Марго почувствовала, что ей не хватает самообладания. «За пять рабочих дней Сетиты успеют подорвать весь Египет к чертовой матери!» Риховский негодующе вздохнул. Упрямство собеседника начало его утомлять. «Министерство иностранных дел наших стран почти закончили оформление бумаг». Спокойным тоном соврал он. К сожалению, та самая террористическая организация, которую выслеживает наша группа, весьма опасна и планирует новый теракт на территории вашей страны. Нам нужно предотвратить трагедию как можно скорее. Официальной бумажной волокитой мы можем заняться потом, когда все будет окончено». В ответ на это сотрудник министерства лишь с негодованием покачал головой. «Вы сами понимаете, в каком веке мы живем» у меня нет никаких оснований верить вам на слово. Поэтому я дождусь официального заявления от вашего правительства, а вы пока можете пожить в каком-нибудь ближайшем отеле». По его тону и округлившимся от ужаса глазам Ратсингера, Марго поняла все. Даже если бы сейчас они не врали, и их на самом деле отправили сюда власти России, то никто из египетских властей никогда не пустил бы их в святая святых Каирского музея. Если Ратцингер не ошибался, то здесь хранились документы, касавшиеся самых страшных тайн истории Древнего Египта, а, возможно, и всего человечества. Если даже египтологам с мировым именем сюда были закрыты двери, то что уж говорить о них пятерых. Не поддавшись вежливому отпору араба, Риховский запустил руку в карман и выудил оттуда пачку банкнот. «Мы ведь можем договориться, я полагаю». Сказал он заговорческим тоном, но эти слова возымели вовсе не тот эффект, на который он рассчитывал. «Вы живете стереотипами, господин Петров. В Египте нужно уметь торговаться, но это касается мошенников с сувенирами на базаре. А здесь вы вынуждаете меня совершить должностное преступление ради каких-то грошей. У нас так дела не делаются. По крайней мере, не в этих стенах». Услышав эти слова, Марго и Ратцингер сникли. Им попался крепкий орешек. С какого фланга не зайди, араб был непреклонен, вопреки стереотипам о его народе. С другой стороны, наивно было полагать, что все те, кто пытался попасть в библиотеку прежде, не использовали подобных приемов. Раз ни у кого прежде это не срабатывало, с чего должно было получиться у них? Потупив голову, Риховский выдохнул и пробормотал. «Видит Бог, я не хотел этого делать». В следующую секунду он резким движением левой руки схватил сотрудника Министерства за шею и почти вплотную прижал к себе. Его правая рука согнулась в локте, а кулак уперся рабу в живот. На мгновение Марго показалось, что сейчас федерал начнет его избивать. Но девушка ошиблась. В руке Риховского полированным дулом блеснул пистолет. Что ж, судьба снова свела нас вместе. Стоя посреди парка древности перед Каирским музеем, жрец внимательно проследил за тем, как пятеро туристов вошли в здание. Трое мужчин, две девушки. А они настырнее, чем ему показалось в первый раз. Прошлой ночью, когда он принес в жертву того федерала, жрец видел выражение всепоглощающего ужаса на лице Маргариты Романовой. Именно тогда все члены следственной бригады по делу о терактах на московских вокзалах осознали масштабы могущества его сыновей. Жрец знал, что у федералов уйдет некоторое время, прежде чем они обнаружат пропажу беглецов. Сразу послать группу быстрого реагирования в другую страну они не смогут. Еще одна потеря времени на согласование. Братство этим могло себе позволить действовать без подобных проволочек. «К тому времени мы успеем реализовать задуманное». Жрец и не рассчитывал, что у этих пятерых хватит смелости вступить в противостояние с орденом. Но они его приятно удивили. Как только пришла информация о побеге наследницы, силы братства в Египте были мобилизованы. Жрец лично вылетел в Каир ближайшим рейсом и проследил за беглецами. Его восхищало то, как эти пятеро сами лезли на рожон, словно мотыльки на огонек. Удовлетворенно хмыкнув, жрец быстро зашагал к воротам. Шестеренки завертелись быстрее, чем он ожидал. Медлить нельзя. Нужно постоянно оставаться минимум на шаг впереди своего врага. Пятеро смельчаков восприняли убийство Нефедова как вызов ФСБ и лично им. Сатит усмехнулся. «Пусть будет так» хотя на самом деле перчатка была брошена гораздо раньше. Первая фаза плана хозяина была успешно реализована в Москве. Теперь пришла пора начинать вторую, куда более сложную и рискованную. И у светитов не было ни единого шанса на ошибку. На кону стояло их будущее.